Глава 55. Одни проходили. Но нельзя сказать, чтобы они проходили зря. В последний месяц нашего трехмесячного курса мы успевали не только поработать в зоопарке, но и в библиотеке посидеть и понаблюдать за животными, о которых писали курсовые. Вольер, где обитали мои лемуры-вари, располагался так удобно, что я мог бы наблюдать за ними прямо из окна своей комнаты. Но я не ленился подойти поближе. Больше того, каждый день после обеда я вытаскивал из гаража МЦОСП неимоверной длины стремянку и не без трудности устанавливал ее у сетки лемурьево края. Затем я засовывал тетрадь с ручкой за пазуху и взбирался на значительную высоту. Нельзя сказать, чтобы посетители зоопарка не удивлялись человеку, сидящему посреди зоопарка, на трехметровой стремянке. Зато лемурий край я видел от кромки до кромки. Первый день наблюдения за лемурами я долго не мог решить, какие именно стороны их жизни мне нужно изучать. Конечная моя цель была проста — выяснить, насколько процентов вари и каты используют территорию вольеры и как относятся друг к другу. Я, разумеется, и без всякого исследования мог сказать, что друг к другу они относятся плохо, а территорию используют хорошо. Но не этого требовал от нас профессор Фа. Ему нужны были не слова, а факты, И чтобы доказать эту очевидную вещь, мне пришлось просидеть на стремянке три недели. Я нарисовал подробную карту лемуриевого края и разбил ее на квадраты. Затем я придумал буквенное обозначение для всех лемуров и принялся через каждые 10 минут отмечать на карте их местоположение, выясняя, как оно меняется в течение дня. От этого можно было сойти с ума. Однако со временем я обнаружил, что у работы над курсовой есть не только отрицательные стороны. В Лемурьем краю разворачивались такие драмы и такие комедии, что временами мне казалось, что животные разыгрывают передо мной спектакли по неизвестно кем написанным пьесам. Членов семьи Вари было шестеро. Известная нам Бандерша, супруг Бандерши, три сына Бандерши и ее дочь. Бандерша была главной и держала родственников в ежовых рукавицах. Особенно доставалась старшему сыну поскольку мамаша считала его лоботрясом и паразитом. «Паразит!» — как бы кричала она, отвешивая старшему сыну очередную оплеуху. «Здоровый лоб вымахал, а все на материной шее сидишь! Ты не ядец! В твоем возрасте другие уже сами себе на харчи зарабатывают! А ты все с матери тянешь!» «Так нас же бесплатно кормят!» — как бы оправдывался старший сын. «Вы-то тут, мамаша, при чем?» «Матери грубить?» Орала Бандерша, накидываясь на сына с новыми побоями. «Жизнь моя на тебя, лоботряса, потрачена, а благодарности никакой!» Супруг Бандерши в этом черном деле никогда не помогал. Однако и остановить ее не пытался. Он принадлежал к позорному слою равнодушных. «А что я могу поделать?» — думал, наверное, он. «И с женой драться неловко и с сыном не хочется, а третьего не дано». Средний сын и младший горячо сочувствовали старшему брату. Они понимали, что скоро вырастут и тоже превратятся в паразитов и лоботрясов. Дочь же всем сердцем была с матерью, старалась во всем походить на нее и поэтому пользовалась горячей любовью родительницы. Она на глазах становилась такой же низкой, подлой и, позволю себе сказать, бесчеловечной, как мать. Когда Бандерша колотила сына, дочь подливала масло и наскакивала на него с претензиями. Печально, что такие постыдные явления еще встречаются в лемурием обществе. Однако катты сумели омыть бальзамом мою израненную варями душу. Их семья оказалась образцовым коллективом. Девизом кат было «Один за всех и все за одного». Спаянные длительным противостоянием с соседями, они делили все поровну и делали все сообща. Они вместе ели, вместе грелись на солнце и вместе убегали от варей. Можно сказать, что они жили артелью. К выходкам своих сожителей катты относились философски, что обеспечивало им сохранность нервной системы и правильное пищеварение. Плохо было лишь то, что я не мог отличить одного кошачьего лимура от другого. Они походили друг на друга как клоны. С варями в этом смысле было проще. Тела их тоже имели одинаковую окраску, но зато количество полос на хвостах оказалось разным. Я даже нарисовал себе эдакий «Определитель варий». Правда, единственным ракурсом, который мог охватить расположение всех пятен на телах животных, был ракурс сверху, и поэтому мне пришлось изобразить лемура в позе морской звезды. Джейн, увидев мой определитель, предложила добавить к нему надпись «Задавленные на дорогах Мадагаскара» и печатать на футболках, обещая немалые барыши. «Входите в дело», — предложил я. «Доходы пополам». Джейн подсчитывала возможные колоссальные доходы, но соглашаться не спешила. «Почему же?» — удивлялся я. «Я работать не люблю», — призналась наконец Джейн. «Я ленивая». Собрав все нужные сведения о лемурах, я слез с лестницы и засел в библиотеке. Там я принялся чертить графики и писать такие пояснения. Как видно из графика А, в 11.00 все лемуры в Ари находятся в квадрате B2, потому что здесь ведется кормление животных. В этот момент территория вольера используется крайне неэффективно, однако уже через 10 минут варии наблюдаются в квадратах c2, c3, d3, d5, g3. Они бегут к кошачьим лемурам с целью захвата их кормов. Эффективность использования площади вольера резко повышается. Моя курсовая на глазах превращалась в качественное научное исследование. И ФА был прав, когда утверждал, что опыт работы над курсовыми пригодится нам в будущем. Теперь с помощью графиков я могу доказать все, что угодно. И в жизни мне это очень помогает.